Глава 14. Как создать экосистему бизнеса, если вы не Яндекс и даже не Сбер? Добро пожаловать в мир экосистем. Здесь богатые становятся богаче, а бедные беднее. Здесь крупные игроки типа Яндекса и Сбера играют в передел рынка и собираются не оставить от конкурентов камня на камне. Стратегия понятна – скупить все ниши, чтобы полностью окружить покупателя собой. Главный показатель – возвращаемость клиентов – Customer Retention Rate. Главное оружие – экосистема. Мы идем по пути Китая и Южной Кореи, где победитель получает все. Но если у вас уже есть бизнес, и вы хотите его развивать дальше – Стоит подумать о создании собственной экосистемы. Экосистема малого бизнеса. а в а у в о у в а у Где прикажешь взять миллиарды рублей на свою экосистему, чувак?» «Хороший вопрос». «Отвечу так. Вы никогда не создадите экосистему, подобную Яндексу и Сберу. Но вы можете создать свою уникальную экосистему, используя целевые партнерства». потому что я думаю, что новый мир будет состоять из многочисленных интеграций. Главное условие жизнеспособности малого бизнеса – легкое, ее еще называют бесшовное – интеграция во все и вся на вашем рынке. Интеграция как физическая, так и цифровая. Напомню, не старайтесь быть такими же, как гиганты. потому что вы ими не являетесь. Ведь у вас нет ни столько денег, ни столько специалистов, ни столько технологий. Вместо этого специализируйтесь на чем-то одном, занимайте свою нишу и развивайтесь. Специализация поможет вашему бизнесу интегрироваться в другие компании и стать с ними единой экосистемой. Давайте разберем возможные интеграции – и потом обсудим, как складывается единая экосистема. Создать собственную вселенную из говна и палок. Эта история произошла со мной в детстве. Мне было 8 лет. Я зачитывался книгами о царях и полководцах древности, Александре Македонском, Юлии Цезаре, Атилле, предводителе гуннов. И мне очень хотелось играть в истории этих царей. Я задумал создать свой собственный древний город. Пришел к ребятам во дворе и сказал, что в соседнем дворе играют в Древний Рим, и если мы сейчас же не начнем играть во что-то такое, то они нас поработят. Угроза, конечно, так себе, но мне поверили, и мы решили создать свою Древнюю Грецию. Из палок, наломанных в соседней роще, построили дворец и крепость». Девочки были крестьянами, а пацаны — воинами. Свою родную сестру я предложил назначить нашей королевой. Я сам не мог быть царем, потому что был младше остальных. И начались «Игры престолов». Я был счастлив. Но через пару недель ребятам стало скучно, и народ начал расходиться. Тогда такую же байку я закинул в соседний двор. Самому крупному пацану, Поняв, что он лидер, я показал нашу крепость и как у нас все устроено. Конечно же, добавил, что существовали и другие древние страны. И, внимание, всю следующую неделю под моим чутким руководством ребята из соседнего двора строили Древний Рим. В итоге за год с нами играло 9 дворов, а я смог стать царем острова Крит. Помните историю про Минотавра? Так, к чему это я? Да к тому, что нужно думать как хакеры. Ваш бизнес сам себя не построит. Но с помощью лидеров и партнерств вы сможете создать экосистему в своих областях бизнеса. Возможно, из говна и палок, но эффективную, которую даже гигантам будет сложно побороть. Только не делайте сестер королевами. Это очень и очень плохая идея. Итак, какие партнерства можно организовать, чтобы создать свою экосистему? Ко-маркетинг или партнерский маркетинг? Вечный вопрос малого бизнеса. Где брать клиентов? Поэтому поговорим о партнерском маркетинге. Чтобы сделать этот вид интеграции эффективным, нужно найти отличный от вашего продукт, но с той же целевой аудиторией. Яркий пример – «Бургер Кинг» и «World of Tanks». Ресторан фастфуда «Бургер Кинг» придумал бургер специально для любителей игры «World of Tanks». Он предназначался тому, кто сделал комбо в игре и имел дополнительные баллы. Так онлайн-мир интегрировался с офлайном. ф Каждый из них получил больше сторонников своего бренда. Второй пример р Android и KitKat. Компания Nestle выпустила специальный шоколадный батончик KitKat в виде робота Android с их лого. А так как KitKat является молодежным брендом, то они абсолютно точно попали в аудиторию Google. Что делать? Найти компании своего уровня, но с другим товаром, которые обслуживают ту же аудиторию. В Hooglink.com есть направление контекстной рекламы. Мы работаем в основном в DIY-сегменте и строительной тематике. И угадайте, что я делаю. Партнерюсь со самым агентствами, которые сотрудничают с мебельными брендами и с DIY. Взаимодействую с ребятами, создающими сайты для крупных компаний и имеющими в портфолио большое количество клиентов по нашей тематике. А еще с веб-дизайнерами, работающими в нашей сфере. h o o g l i n k c o m дает им клиентов и получает свой процент. В свою очередь, они направляют клиентов к нам и получают свой процент. Все просто, понятно и это легко запомнить. Портной, шьющий элитные костюмы, быстрее найдет клиентов в соседней нише, чем где-либо еще. Бренды элитной обуви, украшений, автомобилей и подобное – вот лучший канал для работы в таких сегментах. Это отлично работает и в e-commerce. Продаете обувь – вполне можете рекламировать одежду, аксессуары, сумки и так далее. Да, можно стать маркетплейсом и добавить себе миллиард поставщиков. Но тогда вы размоете внимание клиента, лишитесь позиционирования и экспертизы, а главное, совместного маркетинга с партнерами. Лучше быть частью экосистемы, чем охотиться на слона с мухобойкой. Контент. Моему старшему сыну 10 лет. Как и большинство его сверстников, он увлекся ТикТок и запустил свой канал. У него не было ни идей, ни времени, ни желания что-то выкладывать постоянно. Время от времени снимал какие-то ролики, но подписчиков было немного. Но сын очень хотел быть блогером. И тут он понял простую истину, которую не могут понять некоторые предприниматели. Он договорился с двумя своими друзьями выкладывать ролики по очереди. Канал стал расти, некоторые видео попадали в топ, и количество подписчиков увеличивалось. Эффект от партнерства получили все участники канала. Горькая правда в том, что 99% малого и среднего бизнеса и e commerce, не обладают ни временем, ни ресурсами для запуска своего медиа или раскрученного аккаунта в соцсетях. Даже идей и материала нет в таком количестве, чтобы поднять свой ресурс в воздух. Почему тогда столько компаний вкладывает в с м m деньги и порой напрасно? Потому что это модно. Окей. Okay. Но если посмотреть статистику их бюджетов, окажется, что они ничтожны перед конкурентами в борьбе за внимание пользователей в медиапространстве. А что если бы несколько компаний, обслуживающих одну целевую аудиторию, запустили общий ресурс? Выделили бы бюджет, прописали правила, наняли одного толкового, то есть... дорогооплачиваемого специалиста и запустили бы свой ресурс. Смогли бы они получать от этого прибыль. Сейчас в соцсетях чрезвычайно популярны конкурсы. Но чтобы люди подписывались на вас, нужно дарить им подарки минимум каждую неделю. Если у вас пять компаний-партнеров, это не так уж накладно. Может показаться, что в таком случае внимание клиента распыляется, Но так как вы обслуживаете одну целевую аудиторию, опыт общения клиента с вашими брендами через единый ресурс работает на показатель возвращаемости, customer retention rate. А сейчас это один из самых важных показателей в бизнесе, даже важнее прибыли. Ну, по крайней мере, так считают Сбер, Яндекс, Facebook и Uber. Принцип совместного владения ресурсами и совместной пользы можно применять не только в создании контента и рекламы, но практически везде. Логистика. Крупные компании покупают сервисы, логистические центры и дата-службы, чтобы увеличить ценность основного продукта. Малому же и среднему бизнесу нужно уметь договариваться и использовать все возможности для своего развития. Логистика – самый больной вопрос для e-commerce России. Ни один логистический партнер не сможет сравниться с курьерскими службами крупных компаний по скорости и стоимости доставки. Но несколько партнеров в совокупности могут дать ожидаемый эффект. Во многих регионах работает сервис dostavista.ru. И в каждом регионе есть подобные сервисы, сотрудничество с которыми зачастую выгоднее. Когда мы развивали компанию ю с к л а д 2 2 0 r u я продал ее несколько лет назад, то по направлению «Логистик» и работали с ь несколькими партнерами. Если у вас есть программное обеспечение, обеспечивающее взаимодействие с той или иной службой и чередующее их в зависимости от ситуации – Эффект может быть бомбическим. Поставьте на сайт динамическую систему расчета доставки. Так вы сможете удержать клиентов, а для некоторых стать самым недорогим и быстрым доставщиком своего товара. Пункты выдачи. Здесь действуют крупные компании, такие как СДЭК. Этот российский оператор экспресс-доставки документов и грузов имеет большую и независимую сеть пунктов выдачи товара. Кстати, великая и ужасная Wildberries когда-то работала именно с ними. Сотрудничество с о СДЭК очень помогло склад220.ru. Мы разместили адреса всех их пунктов выдачи у себя на сайте и стали рекламироваться по регионам. Люди воспринимали нас как крупную компанию, и конверсия по регионам резко возросла. Пункты выдачи СДЭК оснащены примерочными. Также они осуществляют услугу возврата товара и тому подобное. Если вы работаете в регионе, то можно договориться с местной продуктовой сетью, например, и использовать их магазины в качестве пунктов выдачи своего товара. Customer Retention Rate Наш новый король. В агентстве hooglink.com есть отдел контекстной рекламы и SEO. Однажды, делая отчет, я заметил, что в последнее время выросла стоимость клиента в контекстной рекламе и сократились лиды по SEO у большинства наших клиентов, хотя эти показатели вроде бы выросли. И это несмотря на то, что главная услуга команды «Запуск бренд-медиа» и собственный сервис партнерских программ «Huglink.io». А в SEO и контексте мы всегда были сильны. Я думаю, подобная ситуация может повторяться. Поэтому мне, как и вам, нужно искать способы увеличения показателя возвращаемости и удержания клиента. Иначе можно потерять бизнес». Хочу обратить ваше внимание на то, что все в работе крупных компаний направлено на повышение именно этого показателя. По этой причине Яндекс и Сбер готовы даже не получать прибыль какое-то время, но сделать так, чтобы потенциальный клиент стал фанатом их бренда. Четыре простых шага к созданию своей экосистемы для малого и среднего бизнеса. Первый. Примите решение действовать сообща с другими компаниями, чтобы захватить часть рынка. Второй. Найдите подходящих партнеров. У вас должны быть примерно одинаковый уровень оборотов, ресурсов, бренда и трафика. Одна целевая аудитория, отличный от вашего продукт, и вы должны получать удовольствие от совместной работы. Третий. Пропишите четкие правила взаимодействия. Это сроки партнерства, обязанности и ответственность сторон, условия расторжения договора. Четвертый. Цифровизируйте партнерство. Создайте единое пространство для внутренней работы, совместное приложение, сайт, контент для клиентов. Последнее не обязательно, но возможно. Выводы. Небольшая компания тоже может создать экосистему. Только вместо больших финансовых вложений нужно использовать партнерство с другими игроками рынка. Существует множество инструментов, сервисов и технологий для укрепления партнерства. Создание взаимоотчетности и цифровизации своей экосистемы.